«Вчера». «О, нет!» — лицо Люси побледнело еще сильнее. «Он знает твою магию?» «Да какую магию?» «Магию ворона!» «Магия ворона — это только миф!» Гедеон схватил меня за руку и потянул вниз по ступенькам на улицу. «От нашей коляски уже и след простыл». «Это неправда! И граф это тоже знает!» Гедеон все еще держал пистолет у головы Люси. Но его глаза были прикованы к окнам второго этажа. Возможно, там стоял Франк со своим пистолетом, но мы все еще находились под прикрытием навеса крыльца. «Подожди», — сказала я Гидеону и посмотрела на Люси. В ее больших глазах стояли слезы, и по какой-то причине мне было тяжело не верить ей. «Почему ты так уверен, что они говорят неправду?» — тихо спросила я. В какой-то момент он смотрел на меня растерянно, затем его глаза вспыхнули. «Потому что я уверен», — прошептал он. «Но это звучит не так», — сказала Люси. Ее голос звучал мягко. «Вы можете нам доверять». «Могли ли мы действительно? Почему же тогда они совершили невозможность, чтобы поймать нас здесь?» Я увидела тень только краешком глаза. «Осторожно!» – заорала я, когда Мельхаус был уже рядом. Гидеон развернулся в последний момент, когда быкообразный дворецкий уже изготовился для удара. «Мельхаус! Нет!» – раздался с лестницей голос Пауля. «Беги!» – крикнул Гидеон И в мгновение секунды я приняла решение. Я понеслась прочь так быстро, насколько позволяли сапожки на кнопочках. На каждом шагу я ожидала звуковыстрела. «Поговори с дедушкой!» — крикнула мне вслед Люси. «Спроси его о зеленом всаднике!» Только на следующем углу Гедеон снова нагнал меня. «Спасибо!» — выдохнул он и спрятал пистолет. «Если бы я его потерял, то было бы плохо. Сюда!» — я посмотрела на него. «За нами гонится «Я думаю, что нет», — ответил он. «Но на случай, если это так, лучше поторопимся». «Откуда вдруг появился этот мельхаус? Я все время следила за лестницей». «Возможно, что в доме есть еще одна. Я тоже не подумала об этом». «А где хранитель с коляской? Он же должен был ждать нас». «А я откуда знаю?» да он совсем запыхался. Люди на тротуарах подозрительно смотрели на нас, когда вы пробегали мимо них. Но я уже привыкла к этому.